Глава 24. Мифическая битва Ира сосредоточилась на том, как струйка праны вышла из источника брата и по каналам надей потекла вверх в его мозг. Ира не помнила, сколько десятков раз она наблюдала эту картину. Она досконально изучила траекторию праны из источника до мозга. И вместе с Кенни уже несколько раз тренировалась. Брат легко мог повторить путь этой струйки праны и напитать несколько падм в мозгу, чтобы попасть в мир духов. Но Кенни и Ира медлили, все из-за намерения. Раньше, когда Кенни еще не открыл свои падмы и не стал пранарием, он мог без опасений перемещать прану по каналам Нади, в том числе и в мозгу. Все из-за того, что Кенни не был пранарием и не мог владеть намерением. Если проводить аналогию, то прана — это чистая вода, а намерение — кровь. Когда в воду попадает кровь, ее цвет меняется. Став пронарием, Кенни потерял возможность использовать чистую прану. Каждая его команда имела намек на намерение, Усилить тело, выпустить прану, потренироваться в приемах и прочее. Поэтому так опасно работать с мозгом. Чистая прана не вредит ему, но окрашенная намерением легко. Недавно Кенни и Ира пришли к необычному выводу. Каждый раз, когда Кенни курит облачную траву, он запускает технику. Ведь что такое техника? Это движение праны, которое содержит в себе намерение по определенному пути через каналы Нади и Падмы. Также происходит, когда Кенни курит облачную траву из источника, выходит струйка праны и по определенным каналам Нади добирается в голову, где напитывает определенные Падмы. При этом эта струйка праны содержит в себе особое намерение. Если бы не намерение в пране, Кенни уже давно бы вошел в мир духов самостоятельно. Но это слишком опасно. Пока он не будет уверен, что научится повторять точно такое же намерение, он не рискнет войти в мир духов безоблачной травы. Слишком опасно. Иру удостоверилась, что брат вошел в мир духов и расслабилась. Осталось охранять его тело и ждать, пока он не выйдет. Кенни в это время появился на том же месте, что и всегда, среди каменных обломков и роботов, похожих на ведра. Рядом с ним как раз лежал один Джжж! Зажглась зеленая лампочка, робот двинулся, попытался выровняться. Кенни поднял камень, использовал на нем захват и метнул. Укрепленный обломок врезался в тело робота и опрокинул его обратно. После поглощения искры, Кенни легко освоил несколько приемов в мире духов, включая и захват. Кенни побежал в сторону руин, огибая тела роботов. Когда он приближался к ним, они включались. Но Кенни не обращал на это внимания, продолжая бежать. Он уже давно понял, что это место сильно отличается от обычного мира духов. Монстры тут после смерти не растворяются прахом, оставляя после себя призрачные камни. Они просто ломаются, и все». Изучая эти создания, Кенни предположил, что раньше они обладали немалой силой. Тут были роботы размером с него самого, но все они плохо работали, не могли показать все свои способности, поэтому Кенни не встречал в этом месте серьезной опасности. Каждый робот был довольно медлительным, и при желании не мог убежать от них. Кенни ощутил волнение и ускорил бег. Полуразрушенная стена из темного камня становилась все ближе, но при этом она словно покрывалась искажающим туманом. Кенни все хуже видел эту стену и то, что находилось за нею. Но он продолжал бежать, начали попадаться по-настоящему огромные роботы, высотой с пятиэтажные многоквартирные здания. Кенни раньше видел роботов-гигантов, но эти совсем огромные. Хорошо хоть, что они довольно далеко, и не надо терять много времени на их обход. Наконец он добежал до стены, с трудом сдерживая волнение, Кенни нашел прореху и вошел в нее. Вспышка затопила его глаза, все духовное тело пронзило болью. Кенни впервые ощущал подобное. Его не выбросило из мира духов, он чувствовал боль своего духовного тела, словно воздух вокруг него начал вибрировать, пытаясь войти в резонанс с телом. Это продолжалось некоторое время, а затем Кенни увидел нечто невероятное. Перед ним открылась сцена грандиозной и непостижимой битвы, которая шла на территории величественного черного замка. Тысячи роботов сражались с морем, состоящим из червей. Вспыхивали огненные столбы, раздавались громоподобные взрывы, сияли пронзающие лучи. Роботы и черви использовали самые разные способности, уничтожая друг друга. По небу пролетела ледяная река, полностью состоящая из тысяч червей. Вниз полился дождь, каждая капля которого содержала в себе холод, способный превратить цветущий холм в ледяную возвышенность. Кенни отошел от боли и первого шока. Он начал замечать все больше деталей. 80% всех роботов выглядели как знакомые ему ведра, Но были и другие, похожие на страшных монстров и зверей, либо гуманоидные, с руками-ногами. Они, подобно Джагернаутам, рвались в бой, уничтожая все на своем пути. В небе словно вспыхнуло солнце. Кенни поднял голову и увидел трех ангелов. Один из них с золотыми крыльями держал руки, поднятыми к небу. Над его ладонями стремительно увеличивался огромный шар из света и огня. Ангел метнул снаряд в море из червей, вспышка озарила поле боя. С грохотом развалилась одна из башен замка. Из моря червей в небо поднялся змей-дракон, полностью слепленный из сотен тысяч черных червей. Навстречу дракону полетел второй ангел с красными крыльями. Он держал в руках меч и воинственно замахивался. Картинка перед глазами Кенни резко ускорилась. Он видел, как роботы один за другим ломаются, а море червей становится все меньше. Черный замок в ходе битвы был разрушен до основания. Остались лишь жалкие остатки. Трое ангелов сражались до самого конца, но один за другим они пали. В какой-то момент в небе появились неясные образы. Старик с белой бородой стоял напротив молодого юноши с золотыми волосами, а за юношей находилась девушка, лицо которой полностью покрывал туман. Образы исчезли, битва закончилась не видел, как трупы червей и роботов истлевают, оставляя после себя миллионы призрачных камней и тысячи призрачных искр. Он сразу узнал и те, и другие. Камни ему описывала Ира, а призрачные искры выглядели похоже на искры праны, только полупрозрачные, сероватые. Огромное богатство покрывало все вокруг. У Кенни от такого зрелища невольно дыхание перехватило. Если он получит это поле сокровищ, то насколько проще ему станет? За призрачные искры легко можно купить искры праны. Даже за призрачные камни можно, если обменивать на искры лейтенантов. Но не успел Кенни додумать, как призрачные камни и искры начали погружаться под землю. Не прошло и минуты, как все исчезло. На земле остались лишь обломки замка, чудом выжившие роботы и тела трех ангелов, которые не разложились после смерти. Картинка слегка изменилась. Кен не видел, как все богатство, оставшееся после грандиозной битвы, сливается в одну точку где-то под землей. Он увидел сияющий кокон из золотого стекла, внутри которого разглядел чьи-то неясные очертания. А затем. Картинка прервалась. Кенни понял, что находится на том самом месте битвы, которая произошла десятки лет назад. Грандиозный черный замок превратился в руины, землю покрывали обломки, песок и сорняк. Далеко впереди виднелся курган. Кенни легко сопоставил видение и понял, что курган — это место смерти ангела с золотыми крыльями. Кенни еще не успел оправиться от видения, как его выкинуло из мира духов. Действие облачной травы закончилось. Проснувшись в реальном теле, Кенни резко сел. «Как не вовремя!» — пробормотал он. «Что случилось?» — сонно спросила Ира. Не отвечая, Кенни вскочил с кровати и чуть ли не бегом ворвался в комнату деда, где начал рыться в его ящиках в поисках облачной травы одновременно с этим он использовал сферу чтобы заглушить свой голос недавно этому научился у деда и пересказал ире что видел даже по твоему пересказу звучит невероятно проникла сестра как думаешь это битва третьего святого и Лохрашина? роботы ангелы похожи на создание святого который вдохновлялся землей а черви это лохрашин же да Он же рассказывал о том, что сражался с отцом. И та девушка, которую ты видел, — это та самая вторая, да? Может, у нее синие глаза? Ты не заметил? Кенни поморщился, вспоминая видение в мельчайших деталях. — Нет, глаз не было видно, — покачал он головой, разочарованно оглядывая комнату деда. — Травы не было. — Может, попробовать войти в мир духов самому? — пробормотал Кенни, хмурясь. «Это слишком опасно», — тут же ответила Ира. «Мы же обсуждали это. Надо, чтобы Крис был рядом. Ты напишешь записку и вместе с радужным червем положишь ее рядом. Если вдруг что-то пойдет не так и твой мозг пострадает, я ударю по Крису Эмоки. Он прибежит, увидит тебя, найдет записку и все поймет». Кенни с сожалением кивнул. Он был на 80% уверен, что все сработает но это далеко от абсолютной уверенности. Тогда придется ждать его или спросить у Джерона. «Не боишься вызвать подозрения? И зачем тебе так быстро в мир духов? Что ты хочешь сделать?» «Найти тот кокон», — пожал плечами Кенни. «Хотя он под землей, вряд ли получится быстро до него добраться. Кенни уже не был так взбудоражен, как после пробуждения». Подождать до возвращения Криса он сможет, ничего страшного не случится. — Пойду спать, — решил Кенни. — Правильно, — согласилась с ним Ира. — Я немного посплю и в мир духов войду. Кенни и Ира уже неделю не следовали своему плану, один всегда бодрствует. Во-первых, у них есть Крис и Джерон. Во-вторых, Маршал не стал бы врать и вряд ли убийца из Теневой секты, сунутся в деревню в ближайшие месяцы. В-третьих, чем быстрее Ира доберется до зала со статуей, тем быстрее они получат хоть какую-то информацию и смогут, наконец, забрать тайник Лохрошина. Кенни лег в кровать, но сон долго не приходил, голова была забита мыслями об увиденной битве, об ангелах и святых, о повелителях червей и многом другом. А когда сон пришел, он принес с собой странные сцены битв роботов-мехов с огромными галактическими улитками. Рано утром, когда Кенни закончил завтрак, хред доложил: Прибыли госпожа Фластра и господин Кластер. Хорошо, сейчас выйду, рассеянно кивнул Кенни. Он пил холодное молоко и вспоминал вчерашний поход в мир духов. Хм. А может попросить травки у Фластры и Кластера? Хотя нет, не стоит. Но заговорить о мире духов можно. Интересно, входили они в него или пока нет? Допив одним разом молоко, Кенни вышел во двор. Фластра, увидев друга, ярко заулыбалась. Сегодня она нанесла простенький макияж. Блестели туманности в уголках ее глаз. В руках девочка держала продолговатый футляр из резного красного дерева с золотыми вставками. Кластер стоял рядом и чуть позади сестры, убрав руки в карманы Хаори. Он был крайне серьезен, даже мрачен, а прямые хищные алые полосы на скулах только добавляли ему некой жесткости. За детьми стояла Марионелла в образе защитницы, одетой во все белое. Ее лицо скрывало вуаль, а волосы были убраны в платок. Она, казалось, совершенно равнодушно взирала перед собой. «Привет!» — Кенни задержался на крыльце. Он смотрел в глаза Марианелли. В очередной раз, увидев эти ярко-голубые глаза, он ощутил нечто странное. Но сейчас Кенни, наконец, мог объяснить себе, что именно он ощущает. В глазах Марианеллы. Кенни видел несокрушимую волю. Нет, даже волю. Кенни спустился к Фластре и Кластеру. Что у тебя с рукой? спросила Фластра. На тренировке повредил. Пожал плечом Кенни. Скоро пройдет. Мы пришли поблагодарить тебя, вежливо начала девочка, за спасение наших жизней. Прости, что так долго. Вам не стоило. Кенни даже смутился. Дед забрал у вашего отца трупный цветок червя, поэтому вы ничего не должны. То был подарок от него, а это от нас. Надеюсь, он тебе поможет. Фластра протянула футляр.